Эпилог Долгая арктическая ночь укрыла белоснежные покровы бескрайних северных равнин. Толстые же льды, в свою очередь, скрыли под собой синеву и глубину океана. Мороз в этих краях стоял такой, от которого крошится камень. И, тем не менее, ледяной посох владычицы был куда более страшным оружием. Ибо удар ее ледяного посоха мог не только раскрошить камень, но и устроить снежную бурю и обрушить небеса. И тогда в приграничные с Нифльхеймом миры приходили особенно лютые морозы и обильные снегопады, а в миры более отдаленные затяжные дожди и ураганы. Страшное оружие, но не непобедимое и не безотказное о чем ее смертейшество не переставало сокрушаться и кручиниться. Ибо, как не огромна была мощь ее посоха, она все же была ограниченной и по радиусу поражения, и по длительности своего воздействия. Что было бы еще ничего, если бы на восполнение израсходованной посохом энергии, в зависимости от уровня оставшегося в нем магического резерва, не уходили годы, столетия, а то и тысячелетия? Хель стояла в задумчивости перед своим ледяным троном, возвышавшимся на ледяном пьедестале, к которому вела опять же ледяная лестница и первое и второе и третье было столь тонкой и изысканной работы что казались невесомыми и хрупкими диковинные узоры кружева украшавшие трон пьедестал и лестницу были столь великолепными и неповторимыми по своей форме и содержанию что только за одно право увидеть их многие мастера стекольного дела продали бы свою душу громадный тронный зал был погружен во тьму. И лишь на трон и саму владычицу сквозь громадное витражное окно падал свет северного сияния, укутывая ледяную деву словно в палантин, в оттенки фиолетового, зеленого и отблески красного цветов. Во тьме с потолка тронного зала свисали огромные ледяные люстры, каждая льдинка-подвеска которых в зависимости от света, который на нее падал, своей красотой, могла бы поспорить с любым из самых бесценных драгоценных камней. Что же до завитушек, то им в мире людей не было равных и вовсе. Хранил, однако, в себе этот зал и страшные тайны. Под ледяным его полом лежали тысячи и тысячи человеческих черепов красные глазницы которых были обречены вечно следить за тем, что происходит в тронном зале. В стены же тронного зала были вмурованы бесчисленное количество людей, погруженных в вечный полусон, полубодрствование. Их позы говорили о том, что они до последнего боролись за свободу и пытались освободиться от ледяного рабства. Теперь же и они тоже саглядатаи. Они служат владычице в призрачной надежде когда-нибудь получить назад свою свободу, свою жизнь. Хель в задумчивости двинулась по направлению к своему трону, и стук ее каблучков породил мелодичный перезвон, подобный тому, какой издают набатные колокола. Это был одновременно и торжественный звук, и печальный. Это был звук абсолютной чистоты, но и бесконечного замогильного холода. И от того, от этого звука у живых людей стыла кровь в жилах и перехватывало дыхание. Внезапно двери замка распахнулись, и в них появился тот, кого она ждала. «Вы опоздали!» Раздраженно приветствовала она гостя, и звук ее голоса отразился от стен звоном разбитого стекла. «Неправда», — ничуть не смутился гость. «Я прибыл секунда в секунду». «Ладно», — отмахнулась Хель. «Сделаю вид, что верю тебе», — с явным одолжением в тоне сообщила она и тут же перешла к делу. «Что ты знаешь об Александре Каролинге?» Поинтересовалась Хель, и звук ее голоса отразился от стен перезвоном сотен хрустальных подвесок. Локи Лоуэйсон пожал плечами и усмехнулся. — То же, что и все, а что? — А то, что потрудись узнать все! — зло гаркнула ледяная дева. Вспышка ее злости понизила температуру в зале еще на несколько градусов, покрыв гостя толстым слоем иния. У соглядатаев в стенах было не так-то много развлечений, и потому их рассмешило то, как всполошился и подскочил гость. От их дружного смеха задрожали стены, из потолка посыпался снег. Гость, впрочем, довольно быстро пришел в себя. Активировал внутренний огонь, и, покрывавший его толстый слой иния, даже не растаял, а испарился. «Я мог бы потрудиться». С улыбкой на губах закивал Локи. — Однако прежде я хочу узнать, что мне будет за мои труды. И еще неплохо было бы узнать, что именно вас интересует. — Ответ на второй вопрос, как я и сказала, меня интересует все. Не сказала, а словно бы выгравировала на лбу гостя ледяная дева, настолько эта фраза впечаталась в его память. — Ответ на второй вопрос. — Я помогу тебе сместить строна Элану. — Хм... Помощь — это, конечно, еще не гарантия. Но так и быть, беру, что даете. — кинул Локи. — Договорились. — Сколько у меня времени на сбор информации? — Пока я не узнаю все, что мне нужно. — С усмешкой ответила Хель. — Как-то слишком уж неопределенно. Продолжил торговаться Локи. «Другого ответа у меня для вас нет. Поэтому или соглашайтесь на это мое предложение, или... Не соглашайтесь!» Равнодушно повела плечами ледяная дева. Услышав тон, каким была озвучена последняя фраза ледяной девы, Локи Лаувейсон понял, если он не согласится на то, что ему предлагают, разговор окончен а вместе с разговором и торг. Тогда, как если он согласится, и владычица поймет, что нуждается в нем, то у него появится возможность не только поднять ставки, но и узнать, что же такого владычице нужно от этого Александра Каролинга. «Я согласен», — почтительно преклонив колено и склонив голову, сообщил он. «Рада это слышать!» Насмешливо усмехнулась ледяная дева, и Локи показалось, что этому ее смешку многоголосым эхом вторят ледяные стены.